Иерархия первичных целей 7 остальных первичных поведенческих целей, упомянутых в главе 2, могут быть расположены в иерархическом порядке по степени важности. Иерархия терапии в общих чертах представлена в таблице 6.1. Она отражает тот порядок, который использовался при обсуждении этих целей в предыдущей главе. Расположение целей отражает также приоритетность целей в амбулаторной индивидуальной психотерапии. Что касается других форм терапии, расположение целей будет в некоторой степени меняться, о чем мы поговорим позже в этой главе. Хотя иерархия целей была разработана специально для пациентов с ПРЛ, легко заметить, что данный список может быть применен при терапии индивидов с различными дисфункциями, по крайней мере на первом этапе. Таблица 6.1. Иерархия первичных целей ДПТ. Цели подготовительного этапа: ориентирование пациента и соглашение по терапевтическим задачам. Цели первого этапа: первое ослабление суицидального поведения, второе ослабление препятствующего терапии поведения, третье ослабление поведения ухудшающего качество жизни, четвёртое усиление поведенческих навыков. А Основные навыки психической вовлеченности Б. Межличностная эффективность В. Эмоциональная регуляция Г. Перенесение дистресса Д. Самоуправление Цель второго этапа – ослабление посттравматического стресса Цели третьего этапа – повышение самоуважения, достижение индивидуальных целей